Педагог. ПЕДАГОГ ПЕДАГОГ СЕРИЯ ПЯТНАДЦАТАЯ Папа, ты дома? А где мне еще были? Ну, мало ли. Мало ли, много ли, а по вечерам тебе известно, как никому другому, я за футболом по пятому каналу слежу. Докладывай, каковы успехи на писательском фронте? Не знаю, что и говорить, подвижек пока никаких. Что? Опять обещает и не выполняет? Нет. Не зря накануне я намекал тебе на дождик и на четверг. Мне не удалось с ним пообщаться. Беда в том, что Александр Антонович вчера угодил в больницу, а сегодня его оперировали. Удаление грыжи живота прошло со осложнением. Ну, тонкости я не знаю, известно только то, что он сейчас находится в реанимации. Но, естественно, к нему никого не пускают. Всё так серьёзно? Ну, как видишь. Не умер бы. Откуда ты узнала, что он в больнице? Соседка его Пелагея всё подробно о нём рассказала. И как он ей долг ещё не вернул, и как её избегает, и что мол грыжа не столько беда для него, сколько спасение от тех, кому он задолжал. Неужели мошенник? Не знаю. Что с его книгой будем делать? Что, что? Ну не бросать же работу на полпути. Если автор оправится после реанимации, ну найдём способ, как вытрясти из него обещанные деньги. А помрёт? С авторами будем, и никаких возражений? Ой, папа, какой ты категоричный. А что я не так сказал? Короче, работаем, а там посмотрим. Как скажешь. Вот так и скажу. Даша гостеприимно встретила Багрянцева, и пока Максима ещё не привезли из гимназии, предложила ему чашечку кофе. Антону нравилось проводить ожидания в обществе молодой женщины, которая была привлекательна как внешне, так и манерой непринужденного разговора. Даш, простите за нескромность. Вы постоянно дома одна, недосклива? Если в доме счастье, можно ли вообще думать о какой-то скуке? Возможно, ожидание для кого-то обременительно, для меня смысл жизни. Я жду из школы сына, с работы мужа. Маму жду, с которой у вас ничего не ладится. Они приходят, и мир вокруг меня радужным становится. Хм. Вы удивительная женщина. Что-то мы опять на вы перешли. Днями вроде бы договорились быть проще в общении. К тому же, и в возрасте мы не столь разнимся. Ну что поделать, надо привыкнуть. Смотри, не успели кофе выпить, как Максим с мамой уже на пороге. Пойду встречу их. А я всё-таки да пью кофе. Молодой человек, вам не следует фамильярничать и задавать хозяйке этого дома вопросы личного характера. Михаилу Матвеичу ваши фривольные разговоры могут не понравиться. Позвольте. Как могут наши разговоры, какими бы они ни были, не понравиться Михаилу Матвеичу, если он их не слышит? Он не слышит. Я услышала. Все тайное когда-нибудь становится явным. А, -а, а, спасибо за предупреждение. Теперь буду более осторожен, и прежде чем что-то сказать хозяйке этого дома, постараюсь убедиться, что нас никто не подслушивает. Бесполезно. Поверьте моему слову. Здравствуйте, Елена Николаевна. Вы уже здесь. И как только успеваете везде побывать... До начальству моему при этом хлеб с маслом приподнести. Константин Константинович, сегодня о вас хорошо отзывался. С чего бы это? С того или не Николаевна, что я ему пригодился. Сын его на поруки взял. Неужели этот замечательный мальчик мог натворить что-то такое, что вам оказали честь присмотреть за ним? Этот мальчик в вашем сведении о последствиях убийства человека проходит уже не как свидетель, а как подозреваемый. Да-а, вот оно что. Угу. Mm -hmm. А я-то думаю, зачем Константин Константинович попросил меня Дениса на вахту пристроить? М-м-м, mm -hmm. и вы замешаны в этом деле? Типун вам на язык, Антон Сергеевич. Антон, Максим к урокам готов. Можешь пройти в его комнату. А, ну раз готов, тогда иду. Даша, что за фамильярность? Антон, обращение на «ты»? Ничего предосудительного в том не вижу. Он практически мой ровесник. Смешно выкать. Даша, я с тобой в корне не согласна. Кто ты и кто он. У тебя статус, полный достаток. А он, если не голодьба, то с копейки на копейку перебивается. И неудачник, к тому же. Не такой уж он и нищий. Это пока... Работы у него нет и не скоро появится. Миша ему хорошо платит. Михаил Матвеевич большую ошибку допускает. Избогрянцев репетитор, как из тебя, тяжел от лет. Что он может дать Максиму? Ровным счётом ничего. Мама, ты принижаешь его достоинство, а он директором был. Ха. Директором? Только один день и беславный конец в карьере. Багрянцев занялся репетиторской работой. Даша после разговора с матерью уединилась в свою комнату. Елена Николаевна вернулась в гимназию, а Зинаида Григорьевна заняла свой пост на кухне, притом не теряя бдительности и понимания несения службы на посту. Всё, что творилось в доме, не должно было проскользнуть мимо её глаз и пролететь мимо её уха. В тот час, когда люди были заняты какими-то заботами и хлопотами, Дорот и Гога в парке думали, как и где найти деньги, чтобы поправить своё пошатнувшееся здоровье после вчерашних неосторожностей в обращении со спиртным. Гога, но ну ты вчера и надрался. Заставил меня носильщиком поработать. Что ты носил? Ничто, а кого? Да. На меня намекаешь? Ну на тебя, родненький. Чем больше ты пьёшь, тем тяжелее становишься. Вот такая физика получается. Вроде пили наравне, а в итоге я носильщик, ты багаж. Иммунитета у тебя на 3 тонны потянет. Вот к несчастью было. Ты устаял, мой организм не справился. Да похмелку где гроши искать будем? Моя бабуля пенсию ещё не получала. И вообще этот источник со дня на день недоступным станет. Что так? Старенькая, наладан дышит. Я тоже постепенно в бомжа превращаюсь. Смотри, на фонарном столбе какая-то объява. Про деньги? Сейчас почитаем. Да, про вознаграждение. Пропал кот. Отзывается на кличку Гога. Ты смотри, тезка твой... А давай тебя вместо него. Ты тоже на гугу отзываешься. Иди ты к чёрту. Не просто так сдадим тебя. За вознаграждение. Тебе смешно, а у меня голова пополам. Ты прав. Прикол приколом, а деньги где брать-то будем, а? Вариантов нет. Будем доить прокурора. Он обязан нам. Да. Забугай, а теперь он нам по гроб жизни обязан. Смотри, друг. Тут то сторонние силы нам помогают. Ничеся. Только прокуроров вспомнили, а он на встречу, да ещё и скрали малолетний. Прокурор, не проходите мимо. Здороваться будем? Вчера с нами обошёлся Некрасиев, можно сказать, обидел друзей своих верных. А пацаны, привет. По твоей милости, Гого, чуть было не представился Всевышнему. Так плохо было. А ты не видел? Он умирал. Ты же ему руку помощи не протянул. Пацаны, я бы Хочешь сказать, денег нет? Нет. У меня есть. Сколько он должен? Наташ, не надо. Что значит не надо? Девушка хочет тебя выручить, а ты не надо. Так сколько? А сколько у тебя есть? Не густо. Рекурр нам задолжал больше. У меня больше нет. Ладно, давай хоть то, что есть. Не на том спасибо. Эти крохи не дадут нам умереть. Пойдём, Гога. В тёмных буднях просвет наметился. Адья! Наташа, зачем ты так поступила? Не надо было им ничего давать. Денис, они бы прилепли к нам, и мы не смогли бы от них отвязаться. И в том дело, ты поставила меня в положении никчёмного человека. Получилось, что я не заплатил им за службу, а откупился твоими деньгами. Какая ещё служба? Они обычные вымогатели. Не совсем приятные типы, соглашусь с тобой, но в моей будущей профессии с такими людьми придётся сталкиваться часто. Я должен знать их психологию и уметь раскрывать их мысли. Их мысли как букашка на ладони. Наташа, да возьмём тем. Давай. А вон Оксана Александровна. Случайно не тебя ищет? Ей-то я зачем. Да род с Гогой понятно, деньги просить гораздо. А секретарша здесь не по нашей душе. Уверен? А она спешит к нам. Денис, все каблуки пошибала, пока тебя нашла. Каблуки починить можно. Не поясничай. Сегодня какой день? Ну, пятница. А я тут при чём? А при том, что на вахте никого нет. С утром мне поручили ключи от кабинетов выдавать. А принимать, распорядилась Елена Николаевна, будешь ты. С какой стати? А с такой, что мой рабочий день в пять часов заканчивается. Это ваши проблемы? Ага. Проблемы в большей степени тебя касаются. Звонил твой отец. Потребовал тебя канатом к вахте привязать. Он за тобой приедет и отвяжет. Ясно? Ну, папаша, в последнее время взъелся на меня никакой свободы. А где те, кому гимназия зарплату выдает? А ты не знаешь. Петровича уволили, а Круглин к исполнению обязанностей с понедельника приступает. Наташа, как ты смотришь, посидеть со мной на вахте? Вчера посидели. Автобус ждать не придется. Папа доставит тебя к самому дому. А ты? Куда же без меня? Буду рядом. Нам надо поспешить. Сыщик на горизонте изобразился. Встреча с ним не в наших планах. У него я уже побывал на приеме. Приятного мало. Видите, а я со следователем поздороваюсь. Оксана? Хм, вот уж не ожидал увидеть тебя здесь. А я и сама не ожидала, что здесь окажусь. Поиски привели меня сюда. Что искала? Кого нашла? Ну, кого нашла, тут уже пределя. Но больше радости испытываю от встречи с тобой. Больщён. Так, может, нашу встречу переместим в какое-нибудь кафе? А сейчас не позволяет время. А вечером? А вечером мы с Покрянцевым решили посетить бар на набережной. Присоединяйся. С Покрянцевым, значит. А, пожалуй, лишним буду. Ну, вчера в кафе у фонтана ты себя лишним как-то не чувствовала. Ладно, подумаю. Подумай. И давай в компанию к нам. Багрянцев закончил занятия с Максимом. 2 часа пролетели быстро. Стрелки на настенных часах показывали 5 минут 6. К этому времени Уланов ещё не вернулся с работы. Он редко задерживался на своём предприятии и, как правило, в 5 вечера был уже дома. Даша, можешь нас похвалить? Мы справились с учёбой успешно и готовы получить самую высокую оценку. Максим, молодец. Не только усидчивый, Но и любознательный Хорошее качество для его возраста Да, сегодня, к слову, он меня приятно удивил Я не обратил внимания, а он заметил В спутнике букваря красочные картинки, а под ними поясняющие надписи Башня, там балкон, баян Прочитал он слово «баян» и говорит Пишут «баян», а на картинке «аккордеон» И как он это определил? У ну, аккордеона на правом грифе клавиш, а на баяне кнопки Художник ошибся, Максим ошибку заметил Я бы тоже вряд ли обратила внимание на такую подробность. Ну, видимо, Максим наблюдательность унаследовал от папы. Михаил Матвеевич. Михаил Матвеевич уже дома, а его никто не встречает. Ой, Миша, проглядели мы тебя. Мы или ты? Конечно же, я. Надеюсь, Зинаида Григорьевна в первый и последний раз выполнила твою миссию. Её об этом никто не просил. Когда жена теряет бдительность, находятся инициативные люди, чтобы лишний раз подчеркнуть ее оплошность. Кстати, чем вы были так увлечены, что я в доме появился инкогнито? Михаил Матвеевич, ваша строгость к Даше не вписывается в рамки понятия справедливости. Я много рассказывал ей об успехах вашего сына. Именно это и послужило причиной, как вы выразились, потери бдительности с ее стороны. Антон, не оправдывайте меня. Я не знаю. Я действительно допустила оплошность, поэтому приёк сказанный в мой адрес вполне справедливый. Слышал? Ты в нашем доме, дорогой гость, но в уклад отношений домочадцев лучше не заглядывать. Знаю истину. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Поужинаем? Спасибо за приглашение, но у меня свидание в баре на набережной. Жаль, но отменить свидание моего друга не могу, да и не в силах. Ладно. Будь здоров и привет э, Петровой. Угу. Временно передам. Неожиданная строгость Уланова оставила не совсем приятное впечатление у Багрянцева, который не предполагал, что может увидеть человека, ставшего ему другом, не таким, каким хотелось бы его видеть всегда. Смутное чувство заставило Антона Сергеевича спешно оставить особняк. Тем временем в баре на набережной за одним из свободных столиков сидела Оксана Петрова. Оксана, привет. Решил все-таки этот вечер провести в кругу друзей. Не применил воспользоваться твоим предложением присоединиться к вашей компании. Ну как видишь, в нашей компании пока я одна. Так где Антон? Жду. Обычно я заставляю его ждать, но на этот раз, вероятно, мы поменялись ролями. На Антон не похоже. И тем не менее. Впрочем, скоро объявится. А пока я побуду твоим кавалером. Кавалер это тот, кто ухаживает за дамой? Безусловно. Ага. И как это будет выглядеть? Хмм. Ну. Для начала предложу тебе на выбор меню. Хм, а потом? Потом, потом придумаю какие-нибудь сладкие речи, чтобы понравиться. Кому? Мне? Сам себе я давно уже нравлюсь. Нескромно, но приятно правдиво. Только причём здесь сладкие речи? Ну, где-то вычитал, мол, женщины любят ушами. А, ты хочешь, чтобы я тебя полюбила? <свят> не исключаю такой возможности. Угу. А как же Антон? Антон мне признался, что у вас с ним нет серьёзных отношений. А. Это правда. Но О, а вот и он. Опаздываем, судя. А, да, не рассчитал время. С прилетарки пешком шёл. Что побудило тебя к свершению этого подвига? А, и потом расскажу. А ты, Игнат, как вычислил место нашей встречи? Элементарно. Я же сыщик. А, ну да, ну да, конечно. Оксана, извини, что так улучшилась. Да всякое бывает. Я не гордая. Так что стряслось? На лице ни одной морщинки, отображающей хорошего настроения. Уланов с работы вернулся не в духе. Его настроение передалось мне. И более того... Я заподозрил, что он приревновал меня к Даше. Был повод. С моей стороны? Да ни в коем случае. Однако неприятный осадок остался. Так, чтобы не чувствовать осадка, надо просто переключиться. Мне бы тоже не мешало переключиться. Дело почти не движется, версия не строится. Сын Завьялова отпадает по убеждению, не причастен он к преступлению. Поланов дал зацепку, рассказав о конфликте Прошкина с Убитом. Так вот, где этот Прошкин? Ты же собирался навестить его дома. Дом, я его навестил, толк-то. Там Прошкин неделю как уж не проживает. Снимал квартиру и сгинул. Ага. В розыск надо объявить. Не могу. Он ещё неподозриваемый, а о его исчезновение никто не заявлял. Может, надо попросить хозяина, который сдавал ему жильё, написать заявление. С какой статьёй? Прошкин с ним честно расчитался, единственное, не предупредил, вернётся или нет. А что собираешься делать? Советы у друга просить. Антон, что скажешь? Прошкин связался с Машей, моей соседкой. Мол, не возможно, что он перебрался жить к ней. Вот и вариант нашёлся. Сегодня после бара нагрянем к твоей соседке Маше. Да, но только после того, как я провожу Оксану. Ну ради помощи в уголовном деле могу я одна отправиться домой. С транспортом до Китайской стены проблем не бывает. Доберусь быстро. Нет, нет, одну тебя никто не оставит. Ну в таком случае сегодня уголовное дело подождёт. Полагаю, Маша не работает, Прошкин тоже уволен. Стало бы утром спать будут долго. Вот когда случится мне побеседовать с ними. А, это верно. О, батя, вызовет. Извини. Алло? Алло. Ты где? На набережной. Да, мой как раз собираешься. Не скоро. Я в твоём месте поторопился. Что-то случилось? Ну, приезжай, приезжай. для телефона разговор не подходящий и долгий. Ну намекни хоть. Что ныкать-то? Вопрос Ваське касается. А, ладно, сейчас приеду. Всё, конец связи. Да, не было печали. А меня из компании выдёргивает какая-то проблема. Короче, я убываю, а тебе, Игнат, поручение в полной сохранности доставить Оксану до самого подъезда. Розбу твою принимаю к выполнению как приказ. Аксан, я тебе позвоню. О чём говорить будем? Как-то ничего в голову не идёт. Наверное, мне надо домой. И получаса не прошло, как мы разбегаемся. М-м, не по настрою вечер. Согласен. Я тебя провожу. Не стоит, Игнат. что значит не стоит? Антон приказал. Не могу ослушаться. Приказ друга закон для настоящего друга. Ну, тогда в путь. Багрянцев не хотя оставил друзей, но больше сожалел о том, что не имел возможности проводить Оксану. С Игнатом она была в безопасности, но по его мнению, с ним ей было бы лучше. Путь домой оказался быстрым. На часах стрелки показывали половину девятого вечера. К этому времени транспорт ходил ещё часто. Поэтому троллейбуса долго ждать не пришлось. Выйдя на своей остановке, Багрянцев скорым шагом направился домой. где его ждал серьёзный разговор с отцом. Ну что случилось? О ну, славу богу, что ничего не случилось. Так зачем же в таком случае ты вытянул меня из компании хороших друзей, чтобы напомнить тебе о совести и об ответственности? Объясни. Ваську на временное содержание взял. А где он сейчас? Н не понял. Он что, и в школу не вернулся, что ли? В том-то и дело. Так что ж ты мне раньше-то не позвонил? А сейчас за окном Теминн наплывает, где его искать? Искать не придётся. Тебе можно сказать, повезло. Машка забрала его из школы, и сообщила об этом мне. Поблагодарила и предположила, что какое-то время будет жить у друга. Мол, присмотрите за квартирой. Стучат в Машкину дверь. Посмотрим, кого там принесло. Оль просили за квартирой присмотреть. Фабола Нова. Истории в звуке.